Глава десятая Павел с удовлетворением отметил про себя, что Малой через интерфейс раздал своим бойцам вектора продвижения до холма, каждому индивидуальный и не пересекающийся, причем сделал он это раньше самого полковника. Павел хотел посмотреть на то, как его бойцы сами сориентируются на незнакомой местности. Плохо сориентировались. К холму его взвод двигался петляя, как слепые потерявшиеся ногоножки. Если с продвижением по ровной местности была беда, то погнав роту на холм, Павел убедился в её полной небоеготовности. Разработчики сценария были ещё теми гадами. Вроде бы с первого взгляда обычный холмик на самом деле изобиловал ловушками и заподнями. Крутые склоны, внезапные осыпи и обрывы. По задумке проектировщиков, все эти сложности нужны были для того, чтобы курсанты научились работать в команде и преодолевать трудности вместе. Здесь плечо подстоял, там лебёдкой подтянул, но операторы эту уловку не раскусили и раз за разом всем скопом скатывались к подножью холма. Малому даже замечательное владение функциями МКП не помогло. Летел кубарем вместе со всеми. Только на пятый раз всеобщего падения Павел жалелся и рассказал курсантам о секрете. Помогло мало. Одно дело знать, другое на практике использовать эти знания. Изображать громадных, катящихся по склону колпаков курсанты не перестали. Павел пока не вмешивался. Целью сегодняшней тренировки было оценить навыки операторов. И пока эта оценка была на уровне плинтуса, поэтому и следующий этап Преодоление горной реки вброд пришлось перенести на завтра. Вместо него полковник решил провести огневые стрельбы, подгрузив сценарий полигона. Обновилось и оснащение МКП. У каждого Мухтара на правой руке появилось стандартное автоматическое орудие. Наскоро объяснив, как пользоваться прицелом и радаром, Павел запустил мишени. Причем в выборе врагов вместо стандартных танков, авиации и пехоты он поставил мишени, и он не мог бы не было. имитирующие зелёных и серых пришельцев. Добавленные в опции выбора, они были, наверное, шутки ради, каким-то особо юморным разработчиком. Но тут неожиданно пригодились. Пускай народ психологически привыкает полить по целям неземного происхождения. И сложность симуляции он тоже понизил на 40%, чтобы хоть немного водушувить команду после неудач на полосе препятствий. Давить на людей надо, давать невыполнимые задачи тоже. Но необходимо и внушать уверенность в собственных силах. Курсанты выпуска ялавину трассеров из пушек, оживились и действительно в себя поверили, глядя на разлетающиеся комками слизи пришельцев. Для них, не имеющих ещё боевого опыта, сражение это и есть вот такое безумное бабахание во всё, что шевелится, а то, что чтобы хоть один раз бахнуть, приходится и на раз 10 вёрст отмотать, маневрируя и выбирая правильную позицию для выстрела. День когда идёт позднее. После стрельб довольные собой курсанты отправились на ужин, а Павло со Сташиной попросила заглянуть в исследовательский центр доктора Синицына. Марина недооценила свои административные таланты. В сжатые сроки она смогла не только оборудование запустить и людей по местам расставить, но и организовать в уголке ангара нечто похожее на комнату для брифингов с кругом из кресел и голографическим проектором в центре. Сначала глобальные новости Девушка потёрла лоб, оставив на нём след то ли от сажи, то ли от масла. Рабочий комбинезон Марины выглядел так, будто она весь день чинила тракторы, а в перерывах на обед ещё и в шахте подрабатывала. Они пока не очень утешительные. На данный момент всего на земле появились 16 пирамид. Приземлились, уточнил полковник. Нет, именно появились. Ни наша система оповещения, ни системы НАТО не обнаружили подлёта и входа в атмосферу. Поэтому на 100% утверждают, что на нас напали на плантациях, и мы не можем. России относительно повезло. Обе наши пирамиды появились не в густонаселённых областях, и почему-то рядом. А у других как? У австралийцев такая штука вылезла прямо посреди Сиднея. Потери от первой волны атаки среди гражданского населения чудовищные. В штатах также накрыло Хьюстон. Княжество Монако перестало существовать как государство. Есть идея, с чем мы имеем дело? Пока нет. Я посмотрела все научные дайджесты, сплошные догадки и конспирологические теории и много-много паники. Дроны для исследования пирамид использовать не получается из-за проблем со связью. Полностью автоматизированные БПЛА сбиваются порывами ветра с песком, а люди, сами понимаете, идти к пирамидам не торопятся. На данный момент есть только одно интересное открытие: все пирамиды транслируют сигнал, причём в двоичном коде. Что они передают, Обратный отчёт времени. Обратный отчёт до да чего? Пока неизвестно. Осталось чуть больше 10 дней. Тогда и поймём. Невесело пошутила Марина. К нашему региону тянут сеть ретрансляторов. Будем в курсе всех новостей. А теперь я хочу перейти к нашим делам. Первое. Мы провели вскрытие тела, которое вы доставили. Березов до этого момента сидевший мрачнее тучи, начал что-то разглядывать на потолке. Павлу захотелось положить руку на кобуру пистолета. Мало ли, сейчас Марина объявит, что сташина теперь засланец пришельцев из космоса, а тот вдруг покроется чешуёй и набросится на доктора Сеницына. Напряжение полковника заметил и сам сташина. Он положил руки на колени, демонстрируя отсутствие оружия и дурных намерений. Марина же включила проектор, и над ними появилась трёхмерная схема человеческой головы. Схема нарисованная без всяких кровавых деталей. за что полковник Марине был благодарен. Он, конечно, всякого за свою жизнь повидал, но смотреть, как у человека во внутренностях ковыряются, ему всё равно было неприятно. «Вот, глядите». Марина нажала на миниатюрном пульте, который держала в руках, кнопку, и поверх контура головы появились очертания жёлтой таблички. «Та штука на лбу только выглядит металлической. На самом деле это композитный материал». Смесь сложной керамики и углеродных нитей в качестве армирования. Эта табличка сама по себе клад. Мы обязательно передадим её образцы в институты и исследовательские центры для изучения. Из неё получится великолепная броня. Кстати, помните, вы приносили образцы из первой уничтоженной вами вертушки? Ну, такие шестиугольники. Они изготовлены по такому же принципу, а связывают эти пластинки между собой масса из нанитов. Очень гибкая броня получается. способная менять свою форму». «Зачем они ему броню на лоб прилепили?» — вроде бы безразличным тоном спросил старшина, но Павел чётко услышал, как дрогнул его голос. «Это не совсем броня. Сразу за табличкой мы обнаружили микроскопическое отверстие в черепе. Клядите!» — произнесла Марина, и на схеме появились тончайшие нити, выходящие из таблички и опутывающие мозг. «Структура этих нанонитей идентична той, что мы обнаружили на Мухтаре». Ну если там они отвечали за энергоснабжение, то внедриш их в человеческий организм, они работают как нейросвязи. То есть у меня в башке сейчас ворочаются нанороботы чужих, и они могут, скажем так, направлять мозг команды, управлять человеком? Не дал договорить Зволновым ун-у Березовый полковник. Если чисто теоретически, то да. Марина напугала сразу обоих своих собеседников. Но, глядите внимательнее, лобные доли головного мозга практически не затронуты. Основное сплетение нитей приходится на ромбовидный мозг, а ещё точнее, на мозжечок. И протянул Павел, пытаясь вспомнить, за что этот самый мозжечок отвечает. И если на нанити на что-то и влияет, то это на координацию движений и скорость рефлексов. Если провести аналогию с мухтаром, то скорее всего, наниты улучшают реакцию. Её корневой бабай выдохнул с тошина. Это ещё не всё. За троном оказался не только мозг, Похожие на нити структуры мы также обнаружили и в мышечной ткани исследуемого объекта. Есть гипотеза, что они улучшают сокращение волокон и делают своего носителя сильнее. "Ты внезапный прилив сил чувствовал?" полковник перевёл взгляд на Березова. "Бодрячок после ранения". Старшина предпочёл название "заражение внеземными нитями ранением". "Какой-то был, но не такой, чтобы труба руками гнуть. А ты пробовал?" "Что?" "Ну, труба руками гнуть". Березов сначала потрясённо посмотрел на свои ладони, потом на Марину. «Трубы гнуть не обязательно. Мы проведём тесты на динамометре. И каких-нибудь ещё странностей вы со своим организмом не замечали?» «Есть хочется. Сильно и постоянно», — признался старшина. «Это объяснимо. Наночастицы состоят в основном из углерода, железа и кремния. Я вам диету составлю для того, чтобы быстрее закрыть потребность в необходимых элементах». «А как закроем? В кого я превращусь?» Задал самый волнующий его вопрос старшина. Да ни в кого, останьтесь человеком, только слегка модернизированным, не совсем уверенно ответила девушка. Что по поводу цифр на табличках? Есть идея, для чего они? Продолжил закидывать девушку вопросами полковник. Только одна. Наши враги почему-то используют двоичную систему для коммуникаций. Или логично предположить, что 0001 это тоже двоичный код? И что он значит? Единица Просто единица один и всё. Вот и зачем спрашивается пришельцы пометили его МКП и многострадальный лоб старшины единицей. Смысл всего действа от Павлова ускользал полностью. Как у вас подготовка операторов проходит? поинтересовалась Марина. Никак. Считаю, что она ещё не начиналась. И что самое мерзопакостное, за 10 дней мы из них бойцов точно не сделаем. Если вы раскодировали сигнал правильно, то через 10 дней «Нас ожидает заварушка, а мы к ней абсолютно не готовы», — обрисовал ситуацию Павел. «Мы можем попробовать сыграть от обороны», — предложил Березов. «Натаскиваем ребят на стрельбу из статики, отсидимся какое-то время за стенами». «Вариант неплохой, лишь бы Ромин успел за это время людей из Уссурийска эвакуировать. Но у нас есть серьёзная проблема с информацией. Мы знаем, что через 10 дней должно произойти нечто. И хреново, что мы не знаем, что именно». Без разметки и наблюдения за пирамидами наше отслеживание на базе непродуктивно. Ну и ребят, посылать патрулирование нельзя. Науков у них не хватает. У нас партия разведдронов пришла. Там куча, два десятка точно есть, напомнила Марина. А толку от них? Ты же сама говорила, что частоты управления дронами подавлены противником. Мы ими не управлять, не получить с них картинку не сможем. Сейчас-то да. Но у нас есть целый контейнер ретрансляторов. Если установить достаточно насыщенную сеть, то сигнал будет проходить. Рации в МКП по такому принципу устроены. Они же работают?» «Работают», — подтвердил догадку девушки полковник. «Наблюдение за противником без риска потерь. Ради этого стоит разбиться в лепёшку. Хорошо, делаем так. Неделю гоняем оператора в хвост и в гриву. Потом выводим в поле, расставляем на ретрансляторы и мигом обратно на базу». А капомси ждём, что нам сюрприз пришельцы преподнесут. Без перебойная связь в военном искусстве это 50% успеха. С ведением в строй всей сети ретрансляторов застава, так теперь стали называть обнесённую инженерными укреплениями базу, получила стабильную связь с доставкой в Уссурийске. Из города вывезли всех гражданских, а вокруг пирамиды незатейливо названной военными П1 теми же спецстроистами Было построено мощнейшее оборонительное кольцо с орудийными капонирами, рвами и окопами для тяжёлой техники. Страна очнулась от первого шока и начала накачивать подвергшиеся инопланетной агрессии районы ресурсами, человеческими в том числе. След за первым конвоем на застава был отправлен второй, в основном с вооружением. Караульный взвод, который осуществлял охрану базы, теперь выглядел как какие-нибудь киборги из фантастического фильма. Глухие шлемы с матово-чёрным непрозрачным забралом, на которое выводилась картинка окружающего мира и тактическая информация с прицелом. Треугольные чёрные броневые пластины крепились поверх своеобразной кольчуги из арминных волокон. В теории этот бутерброд должен был выдержать попадание пули калибра 12,7 мм. Рёбра, конечно, такое попадание поломает, да и внутренности растрясёт, но пробития не будет. Оружие у ребят тоже было под стать защите. Автоматы отправились на склад. Взамен бойцы красовались стрелковыми комплексами из электромагнитной установки под вольфрамовые трёхмиллиметровые дротики и под ствольным универсальным гранатомётом. У Паула душа немного успокоилась. Если на заставу посреди ночи прорвутся вертушки, то они получат достойный отпор. Однако особую радость у полковника вызвал приезд двух батарей гаубиц Б-24. ствол у этих чудовищ имел калибр 203 мм и доставлял посылку весом в 120 кг прямоком на макушку врага. Используя шестёхгаубицами корректируемые снаряды, позволяли чуть ли не на глубее хочется. Теперь у роты была просто чумовая огневая поддержка. Связь и поставки это хорошо, но чтобы овладеть всеми игрушками, которые щедро сыпало на них командование, требовались ещё и постоянные тренировки. Бойцы лейтенанта Уварова от усталости с ног валились и нарывили устроить себе ночлег прямо на ходу. Операторы МКП в своих боевых машинах буквально жили, изредка покидая кабины, чтобы наскоро перекусить да по-быстрому вздремнуть. 7 дней Павел гонял на различных симуляциях роту так, что даже казалось бы, выплавлены из стали березов, и тот стал больше походить на зомби с чёрными кругами под глазами, нежели чем на человека. На восьмой день полковник дал своим ребятам отдохнуть. строго настрого приказав выспаться. Хотя с приказом можно было и не заморачиваться. Курсанты впали в спячку и проспали бы до осени. Полковнику со старшиной чуть ли не силой приходилось вытаскивать их из кроватей, чтобы отвезти пообедать. Отдых принёс свои плоды. Утром следующего дня операторы были как огурчики, свежи, веселы и рущиеся в бой. Но вот именно туда полковник их отправлять очень не хотел. Ай-ой! Поприветствовал он собравшуюся на плацу роту. «Сегодня выходим для практических занятий в поле. Чтобы просто так туда-сюда не бегать, заодно займёмся и разведкой местности вокруг объекта П-2». П-2 назвали вторую пирамиду, возле которой был уничтожен полк Павла. «Кроме разведки, нам надо будет установить вокруг пирамиды элементы системы связи. Сеть трансляторов нужна плотная, поэтому грузим их по четыре штуки на машины 2-го и 3-го взвода. Также эти машины оснащаются миномётной системой. В качестве основного оружия на манипуляторах идут 100-миллиметровые орудия. Будете нашим огневым прикрытием. Первый взвод идёт налегке, без груза и миномётов, только с автопушками и дробилками для ближнего боя. Её задача головной дозор и связывание противника боем. А противники будут? Поднял руку перед тем, как спросить малый, прямо как на школьном собрании. Противники могут быть всегда. «И чаще все они наголо усыплются, когда этого меньше всего ожидаешь. Поэтому солдат должен всегда быть на чеку, даже когда идёт сортир. Подошёл, заглянул в канализацию, и если никого не обнаружил, делай свои дела спокойно», — ёмко ответил вместо Павла старшина. «Мы идём с самой логового врага. Вероятность боестолкновения очень высокая. Сейчас мы обсудим и разберём по полочкам три возможных сценария». Ворота вышли из ворот базы через час. Павел оставлял её со спокойным сердцем, ведь за его спиной оставалась настоящая твердыня с башнями, подъемными переходами, капонирами и убойной артиллерией. Да и бойцы Уварова из себя представляли сейчас грозную силу. Если всё пойдёт наперекосяк и в действие вступит план Красный, означающий, что роте надо бросать всё и, огрызаясь огнём, срочно отступать, то им будет куда вернуться и где закрепиться. Вошлегей по дороге Павел в десятый раз проверял маршрут и настройки взаимодействия. Мухтары позволяли не только на автопилоте по отметкам бегать, но и принудительно ограничивать сектор обстрела. Павел выставил ограничение дружественного огня на максимальный уровень. МКП автоматом заблокирует оружие, если есть риск задеть своего. С одной стороны, так курсанты не умудрятся друг друга перестрелять, и это плюс. А жернющий минус состоял в том, что если вертошки прорвутся к их строю и начнётся ближний бой, то операторы, скорее всего, покойники. Система МКП просто не позволит им стрелять. Координаты установки каждого дельтанслятора были определены по картам заранее, и отряду просто надо было посетить точку А, потом точку Б и далее по списку, на каждой точке вдавливая матчту прибора в землю. Но из простого передвижения полковник сделал сложный ритуал по мнению оператора, совершенно ненужный. До следующей точки оставалось 200 м. Можно было одним рывком преодолеть это расстояние, но полковник не стись как экспресс им не давал. Он расставлял МКП как фигуры на шахматной доске. Второй, сдайте назад, занимайте высоту, прячьтесь за деревьями. Третий, вы наоборот отстаёте. Вы не сможете поддерживать нас огнём прямой наводкой. 10 секунд, чтобы занять позиции. Бегом. Первый Же делам остальных не двигаемся. Несмотря на суперсвойства комбинезона пилота, дышащего, сохраняющего тепло и отводящего лишнюю влагу, по спине полковника бежали целые реки, а в голове нарастала лёгкая паника. Если сейчас без какого-либо внешнего давления его рота совершает ошибку за ошибкой, то что будет, если хотя бы одна вертушка на них набросится? От пирамиды их отделяла небольшая горная гряда. И встретить здесь пришельцев было делом весьма вероятным.